Глава 9. Прорыв. Ну и как теперь туда забраться? спросил Фарго, рассматривая дыру в стенке колодца, проделанную нашим тяжёлым десантником Бонго. Да, Джон. Ты сказал, что у тебя есть идея. поддержал товарищ Шон. Ну, тут, ребята, самое непростое дело и есть. Надо туда кого-нибудь из самых лёгких закинуть. Вон Я обказал рукой на груду конструкций в непосредственной близости от проделанной дыры. Оттуда. То есть как это? Не поняла лысли. Как это закинуть? Я думаю, что мамонт сможет забросить туда меня, гнуса или фаргу. Если получится закрепиться там, то потом уже тросами сможем подтянуть остальных. Ну, а если нет, то упадём в воду и снова поднимемся. Других вариантов я не вижу. Можно, конечно, попробовать пробивать себе выстрелами лестницу, но вы же видите, что дыры получаются округлые. За них зацепиться практически нереально. Там внутри, судя по картинке с дрона, естественная полость. Идёт далеко куда-нибудь до выведет. Поделился я своими соображениями, рассматривая лица ребят. "Ну и кто будет первым?" спросила Лесли. Я посмотрел на лица своих лёгких товарищей. И не увидев на них желания идти, первым вызвался сам. Пришлось опять лезть в воду и вместе с мамонтом взбираться на нужный нам остров у Козабломков. Выбравшись, я оценил расстояние, которое мне необходимо было пролететь. Метров 12 мне быть птицей. Мамонт, как думаешь, сможешь меня докинуть? Я боюсь, что не смогу попасть с первого раза и тебя размажет по стене, Джон. Задумчивым тоном проговорил гигант. Может, ещё что-нибудь придумаешь? А что тут можно придумать? Делать надо, по крайней мере, пытаться. Но вы, если что, вытаскивайте меня побыстрее, всякое может произойти. Ну а дальше началось примерение того, каким образом меня будут кидать. Дело в том, что броня тяжелей, намного отличается от моей. Она специально приспособлена под переноску тяжёлого вооружения. их за скелетной системы не соответствующей, и дури в ней очень много. Попробовав несколько вариантов, мы остановились на том, что я сяду на ладонь мамонта, и он метнёт меня в стиле толкателей ядра. Так у меня хоть будет возможность лететь передней частью вперёд. Угнездившись на руке гиганта, я подтвердил готовность, и стена полетела в меня. Мой товарищ, да ему вселенные здоровья и мозгов, Не рассчитал силу броска и я совсем дури врезался в стену чуть выше пробитой дыры. Удар я ощутил всем своим телом, каждым позвонком. Даже поплыл немного от лёгкого сотрясения. И не смог при полёте вниз зацепиться за край дыры. Упав в воду, я пошёл на дно, но оказалось, что в этом месте глубина всего метра 3, а дальше уже обломки конструкций. Выбравшись наружу, я предложил идти следующему товарищу А то чувствую, ещё пара таких шлепков, и от меня мало что останется. Следующим пошёл Фаргу. Он таким же образом разместился, как и я, и полетел. Он даже попал. Я с замиранием сердца следил, как он пытается удержаться за края пробоины, но он не смог и полетел вниз. Ничего. Самое главное методика работает. Следующим пошёл в полёт Гнус. То ли Мамонт научился рассчитывать силы, то ли ему просто повезло, но наш парень влетел в отверстие как шар для бильярда, даже края не зацепил. Все курсанты дружно заревели, выражая уважение нашему меткому толкателю человеческого ядра. Они мог меня так с первого раза закинуть. Поинтересовался я у него, всё ещё чувствую звон в ушах. Извинит же он, пока сделал расчёты для усилителей, пока перепроверил оправдался он. А почему гнуса не видно? Только тут до меня дошло, что наш удачливый товарищ не отвечает на вызовы. Пришлось запускать дрона в воздух и направлять его в дыру в стене. Ну что сказать, повезло в одном, не повезло в другом. Скорее всего, парень, пролетев в дыру со всей силы, врезался головой в стену и сейчас находится без сознания. на тактической схеме, а его показатели жизнедеятельности были близки к норме, так что придётся немного подождать. Боевые импланты сделают своё дело, и он скоро придёт в себя. Через 5 минут в эфире послышался голос Гнуса. Больше я так летать не хочу. Чуть голова и задница не вылезла. Мамон, скотина, ты меня чуть не убил. Я хотел как лучше, дружище, не обижайся. Джон Уонн тоже досталось, но он не ноет. Вот оставлю тебя там, будешь знать, выкрикнул Гнус, и выдержав небольшую паузу, рассмеялся. Ладно, ребята, я на месте. Что дальше-то делать? Так. Теперь всем осмотреться. Возможно, тут где-то есть тросы или кабели, по которым мы могли бы туда забраться. Нужно метров 15, выдал я следующую цель указаний. Я видел под водой в одном месте тросы или кабели, кажется, он в той стороне. Только они спутанны, как их достать? заявила Лесли, показывая рукой в точку на грязной воде. А боевой тесак тебе для чего, Лесли? послышался голос Шона. Тем же можно даже броню вскрывать. Пошли, покажешь. Я уже понял, что хочет сделать Джон. Парень осмотрел пространство и аккуратно соскользнул в воду в сторону, в которую показывала девушка. Так. Если тросы будут, нужна ещё балка определённой длины. Гнос, там есть где закрепить балку с тросом? Подтвердил парень. Какой примерно длины нужна балку? Ну, метра 2,5 точно надо. Только когда будете искать, имейте в виду, что тяже же весит прилично, чтобы она смогла выдержать их вес. Добро. Ищем металлическую балку примерно вот такого диаметра. Показал я пальцами размеры. И метра 2,5 длины. Через полчаса всё, что было необходимо, оказалось найдено. Трос распутан, правда, пришлось его связать из двух кусков, чтобы он был подлиннее. Ну а дальше уже дело техники: привязать трос к металлической двутавровой балке и метнуть её в дыру в стене. "Боже!" прокричал Мамонт и метнул снаряд в отверстие. Балка прилетела куда было нужно, но практически сразу в эфире раздался недовольный голос Гнуса. Насрать тебе в руки. Как мне теперь её и с камнем выковыривать? Не знаю, гнус. Это теперь твои проблемы. Ответил немного обиженным тоном гигант. Минут 10 в эфире раздавалось кряхтение парня, которому посчастливилось попасть в отверстие, вперемешку с отборными ругательствами. Но в итоге мы увидели конец троса, который медленно спускался к воде. Его длины хватило, чтобы он достал практически до нужной нам глубины. Гнос закрепил балку и дал отмашку на подъём. Первыми пошли лёгкие, потом средние, ну и в конце уже должны были подниматься тяже. А с этим возникли проблемы. Размер отверстия немного не дотягивал до габаритов тяжёлой брони. Пришлось немного пострелять, чтобы расширить дыру. После этого весь личный состав нашей сильно поредевшей роты был поднят в пещеру. Мы находились в явно природном карстовом образовании. Поверхность была неровной, но её размер позволял нам свободно перемещаться внутри. Рассаживаться долго не имелось возможности, и мы двинулись вперёд, освещая себе дорогу прожекторами скафандров. Метров через 500 извилистая кишка пещеры вывела нас в перекрытую решёткой канализационную магистраль. Выбить решётку никакой проблемы не составило, и мы вывалились наружу. Теперь уж точно сможем найти дорогу наверх. Скорее всего, современная столица была построена на фундаментах, оставшихся с прошлых времён. По крайней мере, канализация выглядела такой, какой я её себе и представлял. Выбрав наугад сторону, мы начали движение: лёгкие в главе со мной впереди, средние в центре, тяже же топают позади. Метров через 120 Гнус обнаружил вентиляционное отверстие, через которое было видно свет. Размер его позволял выпустить разведывательного дрона, что я тут же и сделал. Малыш умчался вверх, и связь с ним сразу же пропала. Скорее всего, сюда не доходит сигнал. Хорошо, что я об этом подумала и запрограммировал его действия таким образом, чтобы он вылетел наружу, снял круговую панораму, потом поднялся на 50 м, снова снял панораму, потом на 100 м, последние кадры и затем возвращение обратно. На всё про всё моему малышу понадобилось всего 4 минуты. И вот он снова у меня в тубусе. А я смог начать просматривать полученные данные. Нам можно сказать, повезло. Мы обошли Золотоуловный парк, ставший братской могилой для многих наших товарищей. В данный момент шедшие по нашим следам бойцы уже обошли за поддню и рубились на улицах города, приближаясь к намеченной цели. Мы находились от них метрах в 500 и двигались в нужном нам направлении. Возможно, мы сможем обойти все заслоны на нашем пути под землёй, хотя я об этом и не рассчитывал. метров через 500 старые канализационные магистрали сменились более современными. Материал с тем тоже изменился. Он стал похож на уже привычный нам пластобетон. Туда же было освещение. Оно зажигалось там, где мы проходили, и это было плохо, значит, тут полно сенсоров, и очень скоро о том, что тут кто-то есть, узнают ответственные за это люди. И вот сдаётся мне, что они сообщают куда нужно об этом факте. Надо искать выход на поверхности, уже там идти на соединение с каким-нибудь более удачливым отрядом. Дорогу на поверхность мы смогли найти метров через 700. Тут под землёй находился какой-то распределительный узел, из которого выходили туннели в разные стороны. И тут уже нам пришлось немного повоевать, потому что моя догадка, скорее всего, оказалась очень точной. Нас уже ждали, и как только мы приблизились, в нас полетели выстрелы из различного оружия. Хорошо, что оно было в основном лёгким, нападавшие не хотели сами оказаться под завалами, и именно поэтому нам удалось подавить их патриотические чувства в зародыше. Сверившись со схемой коммуникаций, которую удалось найти на одном из плакатов в комнате для технического персонала, мы начали осторожно подниматься наверх и вышли в подвале одного из зданий. Бой шёл, судя по данным разведывательного дрона, где-то справа от нас, и предстояло решить, что же нам делать. или идти на соединение с нашими или продолжить полученное задание и пробиваться к резиденции наместника. Джон, а если бы под землёй пройти ещё дальше, может получится выйти поближе к цели. Нас мало, оба твоих варианта тухлые. Услышал я голос Шона в общем канале. А если мы не сможем там выбраться и потеряем время, или нас просто решат там завалить, это очень несложно сделать. Тут хотя бы есть пространство для манёвра и можно применять оружие. Парировал я. Тоже верная мысль. Я за то, чтобы идти к резиденции. Шансы сдохнуть и там, и тут примерно равны. Поддержал меня Мамонт. Не сыты, ребята. И не с такой задницы вылезал, даже когда казалось бы нет вообще вариантов. Главное не отчаиваться и будет вам счастье, решил подбодрить я, товарищей, осторожно вывесив дроны по маршруту предполагаемого следования. Мы покинули здание и начали перемещаться по улице, поближе к стенам домов. Странно, но нас как будто не замечали. И мы смогли без единого выстрела пройти почти километр. А потом возникло ощущение, что противник отреагировал на наше перемещение. И из окон началась стрельба. Пока ещё не очень интенсивная, её удавалось легко подавить. Но звоночек этот мне не понравился. Дойдя до перекрёстка, я решил сделать резкий рывок в сторону, и мы пробежали два квартала, и опять у нас никто не стрелял. Снова поворот, и мы бежим по улице. И опять у нас никто не стреляет. Странно. Прошли два квартала, и опять по нам открыли огонь, как будто наш маршрут прослеживают, и с небольшим запозданием успевают отреагировать. Смогли пройти квартал, хотя Мартине немного досталось. Но медицинский модуль справился. Рана заполнилась медицинской пеной, и кровотечение было остановлено. Девушка подтвердила, что способна двигаться дальше. Решив провернуть повторно точно такой же трюк со смещением вдоль кварталов, мы наткнулись на трёх курсантов, которых прижали в неудобной позиции и расстреливали из десятка огневых точек. Сняв данные с дрона, я распределил цели двум нашим тяжам, и мы выскочили из-за угла, сразу же открыв ураганный огонь по всем противникам, куда мы доставали. Курсанты уже попрощавшиеся с жизнью, воспряли духом и тоже подключились к стрельбе. Один из них словил попадание энергетического взгустка в плечо, его откинуло, но буквально через минуту мы смогли подавить противника и вытащить двух девушек и одного парня. Все лёгкие, а парень-то ещё и ранен. Как оказалось, досталось ему не сильно, и он сможет продолжить бой. Боеприпасов тут можно было набрать достаточно. Здесь погибло 12 человек. По рассказам выживших, здесь тоже использовали шоковую мину, а потом расстреляли, как в тере обездвиженных бойцов. Добавив тройку десантников в нашу тактическую схему, нас стало 11 человек, причём двое из них ранены. Идти по этой улице было глупо, и мы побежали обратно. Завернули за угол и на удивление спокойно прошли квартал. Не останавливаясь, заскочили во второе и только на третьем в нас стали стрелять. Стоять Влево, скомандовал я, и мы укрылись за углом дома. Короче так. Скорее всего, кто тут руководит ими, и их не так уж и много. Когда мы петляем, словно зайцы, то они не успевают отреагировать и выставить заслон. Надо и дальше так продвигаться. Мы прошли уже дальше всех наших, и нас некому поддержать. Осталось не так и много, не больше 5 км. У нас есть шанс дойти до цели. Вопросы, возражения? Надо дойти. Мой десант Али Насрана. Поддержал меня Шон. Я с тобой. Види как угодно. Тебе везёт. Остальные молча покачали, соглашаясь головами, и не тратя сил на разговоры, прислали в чат отряда плюсы, что означало подтверждение. Ну, тогда двигаемся. Мы побежали по перпендикулярной улице и пробежали сразу 3 квартала, не останавливаясь. Свернули за угол и промчались ещё 3. Редкие выстрелы в нашу сторону были ни в счёт. Наше передвижение начало напоминать дёрганные случайные зигзаги. Надо было сбивать с толку направляемые против нас отряды и не давать возможности просчитать наши действия. Таким образом мы смогли продвинуться километра на 3, а потом моя тактика перестала приносить пользу. Мы практически вплотную приблизились к высотке резиденции, и уже было слышно, как её пытаются взять штурмом. Очень странные боевые действия. Я не понимаю логику барона. Что он задумал, почему всё происходит именно так? В чём суть его демарша? Впереди противник теперь сидел в каждом квартале и очень плотно. Судя по всему, ему поступила команда не пропустить вперёд ни в коем случае. Куда бы мы ни совались, везде по нам сразу же открывали шквальный огонь. Именно в этот момент прямо за нашими спинами Выскочила семёрка бойцов во главе с командиром отряда, правое плечо которого украшало три красные полосы. Увидев нас, они тут же приблизились и укрылись рядом с нами. Командир отряда поколдовал на своём тактическом планшете, и я услышал голос деблербо. Что за рота? Кто старший? Где командир? Старший курсант Сол, рота Керна. Командиры старшина погибли, попали в ловушку. Впереди плотный огонь. Мы попытались зайти с разных мест, везде одно и то же, доложил я. "Сол, молодец, жалко керна. Хороший был сукин сын". Далеко успели пробраться. Короче так, поступайте в моё распоряжение. Вопросы есть? Никак нет. Хорн ответили курсанты, помни крутой нрав этой перекаченной дамочки. Добро. Скарт, птичек в воздух, картинку мне. потребовала над одному из разведчиков её роты и тот моментально выполнил приказание, отправив дронов на разведку. Через 2 минуты наблюдения она приказала вернуть дронов и, недолго думая, начала короткую лекцию. Если нельзя пройти по улице, значит, пойдём сквозь дома. Тяже к мне. Выставить регуляторы мощности плазменного заряда на минимум. Насыщенность 37, скорость разгона 18. Получив чёткую команду, бойцы тут же выполнили подстройку оружия. И по команде деблербу вперёд вышел первый тяж. Она объяснила ему, что от него требуется, и отогнала нас в стороны. Шагающий танк направил ствол своей плазменной скорострельной пушки в стену и открыл огонь, проводя им по контуру обозначенному командиром. Я сразу заметил разницу в выпускаемых зарядах. Настроенные таким образом, они пробивали стену, но не взрывались облаком плазмы. 20 секунд И второй тяж с ноги выбивает кусок стены внутри здания. Вперёд. Послышалась команда в шлеме. Контроль окружающего пространства. Стрелять во всё, что движется. И мы пошли. Стена за стеной мы пробивались к нашей цели, если нельзя было обойти по внутренним коридорам. Я шёл и стрелял, шёл и стрелял. Противников было не сказать, что много, но они быстро сообразили, что происходит. И начали подтягиваться с верхних этажей к нам навстречу. Стоит признать, Дебляр был прекрасным командиром и явный милоотлад городских боёв. Цели указаний и боевые задачи поступали невероятно быстро. Мы прошли квартал сквозь здание и пробили дорогу наружу. Только вот выйти оказалось не так-то и просто. Напробитый нами проход обрушилась море огня. Но нас там уже не было. Мы совершили манёвр И поднявшись на этаж выше, выскочили на улицу сбоку, выпрыгнув со второго этажа. Тут нас не ждали, и мы смогли отчаянным рывком пересечь улицу и, пробив стену, опять пошли по внутренним коридорам. Останавливаться было нельзя. Каждый квартал был около 500 м, и настолько же он приближал нас к цели. Добравшись до конца и этого квартала, мы потеряли только одного бойца из роты Деблербо. Видимо, из-за ранения он замешкался. Его словил плазменный заряд прямо в грудь. Спасать там было уже нечего, пришлось бросить и идти дальше. Мамонт уже приготовился пробить нам выход наружу, но поступил совсем другой приказ. Теперь мы должны были рассредоточиться по верхним этажам и стрелять во всё, что только движется. Этот приказ мне не очень понравился, но это приказ, и мы разбежались его выполнять. Я занял удобную позицию на пятом этаже и начал методично выцеливать противника. Один выстрел и сразу же смена позиции, потому что в ответ сразу начиналась стрельба. Я использовал только кинетические боеприпасы, потому что отследить их было сложнее, и визуальных было не засечь. Надеюсь, наши ребята догадаются сделать точно так же. Бой шёл уже 25 минут, и я не понимал, для чего мы это всё затеяли. Нам надо было прорываться к зданию резиденции, вот оно совсем недалеко, не больше километра осталось. Один отчаянный рывок. На приказы двигаться дальше всё не поступало и не поступало. Погасло уже три наших отметки. Погиб Фарго и двое тех, кого мы подобрали по дороге. Оставалось только в ярости крепче сжимать зубы и методично отстреливать бой и запас. На меня опять накатывало. Кадировка опять начала брать своё. Я превращался в бездушную машину для убийств. Только теперь я видел перед собой множество целей и сотни невероятных возможностей эти цели поразить. Внезапно стена на первом этаже взорвалась, и в пролом полезли десантники. Они неслись вперёд словно полоумные, стреляя во всё, что только движется. Коридор они себе пробили прямо с ходу и ворвавшись в него, понеслись дальше. Я просто охренел от увиденного. Так вот, для чего всё это было нужно? Продержаться до подхода ещё одной группы и прикрыть их огнём, оттянув на себя большую часть противников. чтобы появилось окно возможностей для прорыва. Логично, хоть и неприятно чувствовать себя мишенью при отвлекающем манёвре. Ещё 7 минут боя, и поступила команда по перемещению на первый этаж. Теперь уже мы готовились к рывку. По команде Доблер бы мы стартонули к пробитым подкреплениям дырам в стене. Огонь по нам нёлся, но его плотность была невысока. Тем более мы качали маятник, сбивая прицел. Попав внутрь, мы пошли уже проторенной дорогой, изредка постреливая по сторонам. И успели нагнать отряд прорыва практически у самого конца квартала. Мы соединились с 15 бойцами, которыми командовал настоящий гигант, на плече которого красовался красный круг, перечёркнутый белой линией. Броня этого командира разительно отличалась от тех, что выдавали нам, и была явно непростой, а сделанной на заказ. Через толстые стены Были слышны звуки разрывов, там шёл бой. Гигант поколдовал со своим тактическим планшетом и объединил нас всех в один общий отряд. В шлеме прозвучал его хорошо знакомый голос. Ну что, щенки? Теперь можно сказать, что вы практически стали псами империи. Даблербо, спасибо, что прикрыла. Не за что, Морт. Одно дело делаем. Ты говорила, что у тебя шестеро, откуда пополнение? По дороге остатки роты Керна прихватили. Они добрались к точке прорыва раньше меня. Даже так? Что с Керном? Поинтересовался никто иной, как капрал Назир Морт, именно тот, который и привёз нас в академию. Погиб за старшего был Сол. Хм. Добро. Значит так, слушаем сюда, хруливы кормыши. У нас за этой стеной парк, окружающий резиденцию. По данным разведки, там окопались остатки полиции. Это их в данный момент добивают мятежники. С ними связи нет, но нам надо к ним. Придётся идти на пролом. Огонь по нам, по крайней мере, пока мы не прорвёмся, будет вестись со всех сторон. Так что будет жарко, как между ног у портовой шлюхи. Командование обещало, что все, кто смогут добраться до резиденции Автомонтический получит десантника третьего ранга сразу через одну ступень и медаль на груди, если выживем. Гордитесь щедростью империи. Краги и задница. Да блярбо. Нужна картинка. Пятёрку бойцов на этаже вверх и даны мне, живо. Пятёрка бойцов убежала выполнять приказания, а я прислонился к стене и проверил магазин. На всякий случай вставил полный, сделал несколько глотков воды. Сейчас думать нельзя и очень даже вредно. Иттину такой прорыв это чистой воды самоубийство, но мне такое уже удавалось пережить там, на далёкой земле. От воспоминаний меня отвлекла поступающая в реальном времени картинка. Её транслировали нам всем. Высотка резиденции была окружена остатками деревьев и наспех сооружёнными баррикадами из наземного транспорта и глайдеров, которые образовывало кольцо вокруг здания. Врак не шёл на штурм, а предпочитал расстреливать защитников, засевших в здании. Из окружающих площадей домов огонь нёлся постоянный с обеих сторон. Некоторое время Капрал Назир Морт изучал диспозицию и давал нам время перевести дух. Но как только тактический модуль закончил расчёты, нам поступил приказ. Как и совсем недавно мы поднялись на второй этаж и понеслось. Секунда. И совершив прыжок, ты распрямляешься и качай маятник, начинаешь смертельный забег. На за спиной уже приземляются товарищи. Вокруг вскипает земля от попаданий из плазменных комплексов. Вдобавляются вот разрывы крупнокалиберной, разогнанной до запредельных скоростей кинетики и редкие росчерки лазерных выстрелов. Затем добавляются небольшие очереди из гранатомёта. Бежать, бежать вперёд и не останавливаться ни на секунду до резиденции не больше 600 м. Туда больше полутора минут по прямой. Но по прямой не получается, приходится петлять. Некогда отвлекаться на просмотр тактической схемы. Сейчас задача добраться к конечной точке. Защитники резиденции не отставали от нападавших и сосредоточили на нас всю свою ярость. Прочь все мысли. Петлять, предугадывать направление их выстрелов, не дать себя завалить. 100 м позади, 200, 300. Впереди баррикады и надо пробить в ней дорогу. Рядом несётся мамонт, и он подумал о том же, потому что он слегка сбавляет шаг и направляет свою монструозную пушку в сторону завала. Шквал огня разрывает один из глайдеров, он взрывается, видимо, куда-то удачно попал заряд. И мы бежим дальше. Только вот что-то мамонт тормозит. Оборачиваюсь и вижу в его шлеме дымящуюся пробоину. Мамонт-минус, сука. Не останавливаться, бежать. Прорываюсь сквозь горящие обломки глайдера и несусь вперёд, где-то рядом точно так же бегут мои товарищи. 400 м, 500. Цель совсем близко. В голове простреливает догадка: вход-то наверняка завален баррикадой, с этого места мне не видно. Обновление тактической схемы. Бежать надо в обход резиденции. Размышлять некогда. Слегка смещаюсь, и до цели теперь вместо 100-190 м Стало немного полегче, здания частично прикрывают от стреляющих, но вокруг всё горит. Внезапно в голове что-то вспыхнуло, и я сам не знаю почему, рыбкой нырнул влево, перекатился, а в то место, где я только что находился, прилетело что-то крупное, потому как воронка образовалась неслабая. Бежать, сраться будем потом, Женя. Отмеченная точка на карте уже совсем близка, и я вижу, как в пролом в стене резиденции влетает кто-то из моих товарищей. Отсвиты разрывов внутри, и вот я уже прыгаю внутрь, сразу же отходя с линии стрельбы и ищу цель. Никого. Первый ворвавшийся снял единственного охраняющего пролом и теперь контролирует коридор. Присоединяюсь и жду. Теперь остаётся только ждать. Сзади начинают врываться все, кому удалось пережить прорыв. часть присоединяются к нам, а часть начинают вести огонь по окружающим зданиям. Моё место там, стреляю я гораздо лучше многих. Меняй позицию и веди огонь за всех, кто погиб вчера и сегодня, за Ганса, Мамонта и Фарго, за Клэр и Керна, за всех. Стужа. Внутри меня стужа. Выбрать цель, фиксация и выстрел. Следующее: фиксация и выстрел. работаю с упор и методично, как в тире. Вот врывается деблербо. Знак на плече видно сразу. Вот два последних тяжок, глухо топой тяжёлой бронёй забегают внутрь. Больше никого. Но почему-то стрельба не останавливается. Значит, кто-то ещё должен быть. Есть. Как-то неестественно согнувшись, заваливается капрал Морт, а за ним ещё один боец. Всё. Теперь, кажется, все. Стреляют теперь только в наш пробой в стене, сюда направлены все выстрелы. Отступаем, капрал утаскивает двое бойцов. Смотрю на тактическую схему, на которой было 29 человек, и вижу только 16 отметок. 13 десантников в минусе. Потеряны Марта, Мамонт, все прибившиеся по дороге и часть бойцов деблерба с Мортом. Потери у нас, конечно, сильные, но и задача была нереальная. Капрал Морт ранен. Его навороченная броня не смогла справиться, хотя он всё ещё жив и хоть и под препаратами, но он успевает связаться с теми, кто удерживает здание. Всё, теперь дружественный огонь нам не страшен. Отходим вверх на два этажа и тут уже пытаемся заลิзовывать раны. Дела укопрало плохи. Ещё трое из бойцов ранены, но не смертельно. Из моей роты в живых осталось 5 человек. Деблербу выковыривает из повреждённой брони Капрала И мы видим, что его внутренности пробиты чем-то высокотемпературным. Однако он всё ещё жив, облеплен автоматическими аптечками и на груди присосался универсальный медицинский модуль. Теперь командует Деблербо. Капрала куда-то утаскивают, вроде как тут есть медицинский центр и несколько медкапсул, возможно, удастся его вытащить из того света. Нас распределяют по этажам, а мы разбегаемся, остаётся надеяться, что ещё кто-нибудь сможет прорваться к нам из наших А пока только стрелять и стрелять.